Глава 121. Когда он закричал, лазурный огонь, ранее отступивший, превратился в огромного лазурного дракона. Оно увеличило свою температуру и нанесло удар по заклинанию учителя Ди, нанося ему урон и тем самым отталкивая его назад. Учитель Ди заметил изменения происходящим, но не запаниковал. Он лишь слегка улыбнулся, и продолжил поддерживать блеск империи, параллельно собирая элементы света в правой руке. Шар белого света. Я знал, что это был за шар из сжатых элементов света, но он и правда сможет противостоять лазурному дракону. Судя по всему, блеск империи не сможет долго держаться. Лицо учителя Дипа краснело. Это был знак сбора большого количества элемента света. Учитель Джейн произнес. «Лао Лун собирается использовать одно из своих ультимативных заклинаний? Даже я не уверен, смогу ли я выдержать его атаку. Джангун, ты должен внимательно посмотреть». Как и следовало ожидать, белый шар в руках учителя Ди начал излучать свет. Он медленно сжимался, пока не стал размером с яйцо. А цвет его стал золотистым. «Ого!» Учитель Ди привел его к форме золотого дана. Возможно, поэтому он постоянно говорил мне собирать магическую силу в максимально возможных количествах. Золотистый шар вылетел из рук учителя Ди и направился к лазурному дракону, который, в свою очередь, прорвался сквозь блеск империи. Огромный лазурный дракон выплюнул лазурное пламя, температура которого могла расплавить золото и камни. Под контролем учителя Ди золотой шар поплыл вверх, уклоняясь от лазурного пламени и сталкиваясь с самим драконом. В этот момент остановить столкновение было невозможно. Когда он соприкоснулся с драконом, по всей арене произошел сильный резонанс. От удара остался огромный кратер, а пыль и песок разлетелись по всей территории. Защитный барьер арены слегка тряхнула. Пыль осела спустя большое количество времени. Когда я увидел учителя Ди, стоящего на своем месте, я был рад, даже не обращая внимания на его бледное лицо. Ван Тяньши, в свою очередь, рухнул на землю. Вся его мантия была испачкана кровью. Учитель Ди подошел к нему и принялся зачитывать заклинание. «О небесный свет, пожалуйста, используй свое безграничное и милостивое сердце», чтобы стать спасительным божественным светом, исцеляющий свет. Это было заклинание исцеления продвинутого уровня. Пока Ван Тяньши дышит, это заклинание сможет исцелить его. Ван Тяньши медленно пришел в себя и закашлялся. Он горько улыбнулся. «Как и ожидалось от магистра, занимающего третье место, я признаю свое поражение». Учитель Ди помогал ему и искренне сказал. «Если бы вы использовали своего магического зверя, то исход мог бы быть совершенно иным». Ван Тяньши покачал головой. «Сомневаюсь. Даже если бы я использовал своего магического зверя, я бы не смог выдержать эту атаку. Вам не стоит утешать меня. Если я победил, я победил. Если я проиграл, то я проиграл». Он отодвинул руку учителя Ди в сторону и вернулся к своей команде. После проигрыша в этом матче лицо герцога Телли потемнело. Было очевидно, что он не удовлетворен работой Ван Тян -Ши. Первосвященник объявил. «Лао Лунди, представляющий фракцию принца, выигрывает в этом матче!» С нашей стороны снова раздались дикие аплодисменты. Когда учитель Ди вернулся к команде, Я яростно вцепился в его руку и сказал, «Учитель, вы были так удивительны! Вы резко увеличили наши шансы на победу!» Учитель Ди не проявлял никаких признаков радости. Вместо этого он нахмурился. «Пока что не стоит радоваться. Ситуация по-прежнему против нас». Учитель Джейн подошел и кивнул. «То, что сказал Лаолун Ди верно!» Несмотря на то, что мы выиграли два матча, мы все еще находимся в невыгодном положении. У противника по-прежнему остались лидеры семьи Ли и Юэ и эксперт Дун Юси. У нас также остались Ксин Дэ, Си Ли и Джан Их способности немного ниже, чем у противоположной команды, поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы выиграть последний матч. Оба учителя и я одновременно кивнули. В рамках подготовки к третьему поединку арена была отремонтирована несколькими магами земли. По результатам жеребьевки в третьем поединке примут участие учитель Сиди Ли и лидер семьи Юэ Хуан Ин Юэ. Итог битвы был предсказан учителем Джэнь и учителем Ди. Поскольку Сидели был слабее своего противника, то даже используя всю свою силу в сражении, он все равно проиграл жестокую борьбу с особой техникой семьи Юи, следу лунной тени всего лишь за один час. Маке помог учителю Ли, который перерасходовал свои магические силы вернуться к команде. Сидели сел на пол и сказал, «Сожалею, я проиграл». Принц поспешно произнес, Победа и проигрыш являются обычным явлением во время военных действий, поэтому, пожалуйста, не критикуй себя. Если бы я был на вашем месте, я сомневаюсь, что смог бы выдержать хотя бы мгновение». Принц и герцог Телли начали жеребьевку участников четвертого поединка. Ими стали я и лидер семьи Ли – Си Ли. После того, как объявили результаты жеребьевки, меня обволокло уныние я кротко посмотрел на присутствующих хоть я и магистр, но между мной и си который является магистром уже несколько лет по прежнему существуют определенные разрывы в силе даже если бы против него вышел учитель ди у него не было бы определенных шансов на победу если я проиграю этот поединок то против дун юси Выйдет учитель Лонг и, безусловно, проиграет ему. Учитель Джейн похлопал меня по плечу. Джангун, ты просто должен сделать все возможное. Даже если ты проиграешь, никто не будет винить тебя. Единственный человек, который был преисполнен уверенности, был мой наставник, Лао Лунди. Он подошел ко мне и поправил мантию, что он подарил мне ранее. Он прошептал. «Джангун, ты должен поверить в себя. У тебя все еще есть шансы. Сейчас скрывать тайну Сяо Цзиня уже не удастся. С его помощью вы будете мощной силой, с которой приходится считаться». Я кивнул и серьезно ответил. «Учитель Ди, не волнуйтесь, я определенно не подведу». Когда я шел по арене, мое сердце тревожно стучало. Я бы соврал, если бы сказал, что мне не было страшно. В конце концов, моим противником был маг огня, магистр, который занимал четвертое место в рейтинге магистров. Я крепко сжал свой посох и подошел к центру арены, готовый столкнуться с наихудшим противником, с которым я когда-либо сталкивался в своей жизни. Когда противостоящая сторона увидела, что принц действительно послал меня чтобы участвовать в бою, они пренебрежительно засвистели. Герцог Телли высокомерно поднял голову. Он даже не смотрел на меня, поскольку думал, что я определенно проиграю лидеру семьи Ли. Си Глинг вышел на арену. По сравнению со мной, он выглядел расслабленным. Он был облачен в ярко-красную мантию мага огня. В сочетании с его красным халатом красными волосами и красным магическим посохом, он выглядел словно раскаленный огнем. Сифелинг спросил, «Ты есть, Джангун Вэй, серьезно травмировавший моего внука?» Я кивнул, «Да».